Это нам лучше обсудить в вашем кабинете. Женщина за стойкой удивленно посмотрела им вслед. — А уж не хотите ли вы навязать ему один из своих автомобильчиков? Вы — примерный муженек. — Заткнитесь! — рявкнул Надь, будучи не в силах сдержаться. Нечистая совесть всегда бросала его в дрожь, как только дело доходило до полиции. — Опять из-за дела борьбы с наркотиками, — подумал он. Но наркотиков он не касался уже десять лет. Выходит, что полиция явилась сюда только в связи с Фредди, который продавал постоянным посетителям сигареты с марихуаной. Он, Надь, не имел ничего общего с этим делом, знаете чего не знает. И сколько раз он вбивал в голову этому идиоту, чтобы тот ни в коем случае не торговал сигаретами в баре. Кабинет Надя? представлял собой маленькую мрачную коморку, в которой помещались только письменный стол, два кресла, старый диван и сейф. «Послушайте», — начал нать жалобно, — «я теперь не имею никаких дел с наркотиками, еще с тех пор, клянусь вам, если кто-нибудь...» Лишь с трудом Швенднеру удалось вскрыть свое удивление. «С чего вы взяли? А разве вы не из-за дела борьбы с наркотиками?» — Нет, из отдела по расследованию убийств. Надь сидел в своем кресле, словно жаба. Его глаза беспокойно бегали. На белом смокинге под мышками ясно выступили темные пятна. — Потела потело, страха, — подумал Швендер. — Но почему? — Из отдела по расследованию убийств? — простонал Нать. И чего всем от меня нужно? Он понял, что совершил ошибку, и это испугало его еще больше. Я должен задать вам несколько вопросов. Когда вы в последний раз видели госпожу Кавальтини? А что случилось? Ведь госпожа Кавальтини сейчас время, Вопросы задаю я, а отвечаете вы. Этой ночью, после закрытия, мы, как обычно, посидели еще минут пятнадцать вместе кто это мы госпожа Ковальтини, генеральный директор ван ринтелин я и один знакомый айгрубер да а потом все разъехались по домам я принял кассу у официанта и тоже укатил домой кто отвозил госпожу кавальтини никто Я стоял у выхода, когда они разъехались. Все уехали в одиночку. Только Айгрубер с двумя женщинами. А когда вы еще сидели за столом, госпожа ковальтени ни с кем не ссорилась, или, может быть, Ван Ринтелин поссорился с Айгрубером? Ну что вы, мы никогда не ссоримся. Мы просто болтали о том, о сём. А что, кто-нибудь сказал, что произошла ссора? — Вы слишком много спрашиваете, — холодно ответил Швенднер. Надь лгал, но он не собирался уличать его во лжи, иначе у блондинки будут неприятности. — Где вы были этой ночью? — Надь вытер лицо и шею. — Дома, в постели. Приехал около половины четвертого и спал до восьми. В девять я снова поехал сюда. Жена может подтвердить? «Мы это проверим. Вы имели какие-нибудь личные связи с госпожой Кавальтини? Бывали у нее дома?» Надь разыгрывал роль оскорбленного супруга. «Я никогда не завожу связи с актрисами, которые здесь выступают. А уж с госпожой Кавальтини и подавно. Только бы на неприятности нарвался. Последний раз я был у нее год назад. Да, в день ее рождения. «Может быть, вы мне теперь все-таки сможете сказать, что случилось?» «До встречи завтра в управлении ровно в десять», — сказал Швентнер. «Явитесь в шестой комиссариат. Там мы составим протокол. И не опаздывайте, иначе за вами приедут». «После допроса мы передадим его в отдел борьбы с наркотиками», — подумал Швентнер. «А этой ночью пусть себя помучается и не поспит». Они вернулись в бар. Швендер начал искать Айгрубера, но того уже не было. Сперва он подумал, а не спросить ли Надя, где можно сейчас повидать Айгрубера, но потом решил не делать этого. Когда швендер вышел на улицу, Надь набросился на блондинку. «Этот парень все время сидел у вас. О чем вы с ним говорили?» «Не кричите на меня!» — зашипела та. «Мы говорили с ним о подержанных автомобилях, он ими торгует». Она вызывающе посмотрела на Надя. — Кстати, очень симпатичный человек. Что-то совсем новенькое. — О подержанных автомобилях, — свирепо засопел Надь. — Легавый он, этот симпатичный человек. Вам бы рыбой на базаре торговать, а не коктейлями. Скажите спасибо, что болтали с ним только обо всякой чепухе. Надь был глубоко взволнован. — Должно быть... Случилось нечто страшное, а он совершенно не знал, в какой степени это касалось его лично. Он снова вернулся в свой кабинет, чтобы позвонить Ван Ринтелену. Швеннер поехал в управление, но Ядыбуш уже уехал домой. На столе он оставил записку, с которой сообщал, что Хаймера ему повидать не удалось. Он во второй половине дня улетел в Бонн, и его ожидают только завтра утром. Тогда Швенднер отправился на главный вокзал, чтобы проверить, каким поездом Ван Ринталин уехал в Аугсбург. Когда Ядыбуш в восемь часов утра появился в своем кабинете, Швенднер уже закончил знакомство с делом Надя. Остаток ночи Швенднер провел на вокзале, ожидая возвращения Гамбринуса. Ядыбуш застал его лежащим на раскладушке. Швенднер быстро вскочил и помог ему снять пальто. Доброе утро, шеф. Конец фразы растворился в зевоте. Ночной кутеж утомляет? Не так ли? Ядыбуш внимательно рассматривал фотографии с увеличенными отпечатками пальцев и следов от обузи. А кто же пил шампанское Кутиловы этакий? Швенднер включил свою электрическую бритву и начал бриться используя в качестве зеркала оконное стекло. «Одна очень миловидная блондинка. Я имел у нее бешеный успех, но был вынужден ее разочаровать. А в ближайшее время мне нельзя больше показываться в табарене. Малютка оказалась чересчур болтливой». Ядебуш закурил одну из трех сигар, которые врач разрешил ему выкуривать за день. «Но тогда выкладывайте. Все по порядку». Во-первых, Ван Ринтелин действительно уехал на Гамбринусе, его сопровождал личный секретарь. Проводник подтвердил это. Во-вторых, не поссорилась в таборене с Ван Ринтеленом и с Айгрубером. А до этого с Айгрубером поссорился Ван Ринтелен.